На какой-то миг Мишата растерялась. Она понимала, если отвернется и отступит к лестнице, бредуны сразу же бросятся и успеют ухватить за ноги. Оставалось одно – разогнаться, вбежать на спину бредуна и, оттолкнувшись от его головы, спрыгнуть на ту сторону в лес. Это значило навеки уже отрезать себя от планетария. Но все же так было лучше, чем попасться. Мишата спрятала за щеку последний желудь, напряглась и стала считать до четырех. Внезапно проклятия бомбелины смолкли, а через секунду сверху рухнул метеорит. Он ударил в голову толстого бредуна, и тот, упав на карачке, с ревом пополз назад. Остальные остановились. В воздухе мелькнул второй метеорит, третий, и вот целый метеоритный дождь обрушился на табун нападавших, Враги заметались, Мишата сунула треух, быстро взобралась на окно и втянула за собою лестницу. Рядом злорадно визжала и прыгала бомбелина. Из зала донесся шум. это Соня волок по полу куртку, набитую камнями. «Хватит, Соня, отступили!» — задыхаясь, сказала ему Мишата. Подбитый ею бредун упал с последним. Было видно, как кишат садовые кусты. Там пучилось множество бредунов, но они пока не выглядывали. Соня, ловко цепляясь одной рукой, забрался на окно и заволок камни. Бомбелина сразу схватила два, но Соня сказал брезгливо. «А ну, клади назад, береги припасы». Мишата все никак не могла отдышаться. «Ты как здесь оказался?» – спросила она в перерыве. «Да никак, шел бомбу заменить. Наши знают, нет, отдыхают». Мишата выглянула на улицу. В стену рядом с ней ударила дынная корка. Два бредуна стояли уже вне кустов, тараща толстогубые лица, размокая в дожде. А дождь усилился, навалился на траву, кусты, деревья, и купол зазвучал полнее. Струи воды выгибались и рушились со ржавых его водостоков и бурили в земле кипящие дыры. Мишата спрыгнула в темноту. «Что же, — думала она, — По крайней мере, запас воды у нас есть. Оставив Бомбелину, пока сторожить, Соня с Мишатой поспешили в зал. В яме никто не спал. Хорошо горела ванна, многие сидели вокруг и с живостью что-то обсуждали. Даже тяжело больные гусыня с Самоделкиным были усажены вместе со всеми и как куклы, подперты пустыми ящиками. «Эй, поднимайтесь!» — обратился Соня с моста. «На отдыхались» мыто нам отдыхались крикнули снизу ты ушел а тут такое творится два бредуна какие-то шатаются два бредуна произнес соня это серьезно а хотите посмотреть еще 200 глава 9 горохе ожее съедена сумерки придавили землю и так несчастную избитую, обессилевшую под гнетом дождя сад почернел и съежился склонились кусты, и трава, изнемогая, легла. Лишь купол планетария стоял по-прежнему величественно, и, умытый дождем, тихо сиял в полумраке. Тяжелым рычагом от телескопа дети расшатали и выбили несколько досок в соседнем окне. И теперь уже два окна, черные в серой стене, предостерегающие, смотрели сверху на полчище бредунов. В обоих стояли дети, внизу шевелился сад, полной темной ползучей силы. Куда подевалась поляна, окруженная букетами бузины, зимние ягоды и барбариса, лабиринты и омуты заросшего парка, горы хвороста и крапивная гуща. Шатры бредунов заслонили лесную землю, словно невиданные гнилые грибы. Иные шатры состояли из крысиных и собачьих шкур, другие попроще из полиэтилена, картофельных очистков и сношенных брюк. Детеныши бредунов – Расползлись, словно черви, их гнусный виск пронизывал туман, полуголые матери рылись в мусорных кучах и кричали еще пронзительно. Кислый дым поднимался из драных жилищ, громадные баки шипели на пламени, бредуны стояли вокруг и черпали кипящую бурду руками, а некоторые, всхрапывая, локали прямо с поверхности. Нижние ветви деревьев согнулись под тяжестью тряпья, Оно стиралось в дожде, некоторые тряпки были пропитаны крысиным жиром и подождены для свету. Они пылали коричневым огнем и наполняли сумерки уродливыми тенями.